Глава 23. Слишком рискованная операция. Ненавижу я такие миссии. С пиратами как-то попроще. Я застонал от боли в правой руке, боку и бедре. Тем не менее, сразу остановил Софию, которая приближалась ко мне с инъектором. Нет, хватит туманить разум. Пипец мы полетали. «Анна, как она?» «Роман, чтоб тебя!» «Она стабильна. Успокойся уже и не забивай канал!» Раздраженно ответил Светлячок. «У меня снова повреждена система забора топлива и баки. Могу не дотянуть до встречи», — сказал Давид. «У меня не повреждена», — буркнул я, смотря на список повреждений. «Разрыв в магистрали номер 1, В4, номер 5, номер 13». Уничтожен маневровый двигатель номер 4. Повреждены маневровый номер 6, номер 10. Поврежден сенсорный массив. Из строя выведены блоки А5, А9, Н4, Н14, К1, К4, К7, К15. Уничтожены или отключены эмитеры щита. Целое полотно повреждений. Даже передние шасси сломали. Куча сигналов о пробитии корпуса. Что там с бронелистами, думать не хочу. Хотя бы оружие уцелело, и Баньши в целом боеспособен. Но питание некоторых узлов по обходным каналам крайне ограниченное. Правый маршевый работает всего на 60% мощности. Но вся эта фигня, железо. Вот состояние Анны волновало. Ранение в грудь и живот, обширное кровотечение, и джин тяжело ранили, вообще кучу всего просрали. Сзади осталась мрачная серая скалистая планета, и ядерный взрыв в какой-то мере принес удовлетворение. Естественно, на корветах было ядерное оружие, которое переберегли на особый случай. Они тратили на тот конвой. Эрик. «Тебе нужна помощь», — сказала София. «Фигня. У тебя кровь идет». Я опустил взгляд на развороченную броню. В этот раз точно потерял Скаф. Слишком обширные повреждения. И мне очень повезло, что гермопена закрыла места пробитий. Но из-за моих активных движений кое-где отошла, и через нее сочилась кровь. Правая рука продолжала сильно болеть и слишком повреждена, чтобы двигаться. Экзоскелет практически отказал. Долбанные ненадежные идиоты. Интересно, хоть не зря... Я пока держусь. Сначала прыгнем и убедимся, что мы в безопасности. Больше управлять больше некому. Где там Борис? Если будет бой, мне понадобится помощь. Здесь кратко ответил парень, приземлившись на место справа. «Штурмовой скаф, кстати, вполне цел, только чуть броню повредило». «Ну и хорошо». Без всякой радости буркнул я. «Начинаем прыжок. Синхронизация активна». «Мы достаточно далеко отлетели от планеты. Состояние кораблей не лучшее, так что решили прыгать не с предела мощности пробития стабильного пространственного разрыва». Точнее, пробить там -то его было бы легче, а вот мощности при этом не сдохнуть могло не хватить. На мостик явился Тимур, также совершенно целый. Меня понемногу все сильнее мутило. Обычно человек бы сейчас как минимум был недееспособен, но я крепче. РСТ прыжок через пять, четыре, три, два, один, пуск! Банши погрузился в темный коридор, полный разноцветных огоньков. Считанные секунды полета все напряженно прильнули к системе сканирования, к ее остаткам, если точнее. «Роман, ты видишь Давида?» «Нет, сканируем область». «Немного ранее». «Симуляция завершена, все цели уничтожены. Я довольный расслабился в кресле, смотря боевую сводку». Без повреждений виртуального баньши не обошлось, однако корвет с прикрытием из тяжелого истребителя и легкого перехватчика был уничтожен. Пусть и пришлось долго действовать через маневр отхода. Причем не совсем одним мной. «Да, я неплохой канонир», — заявила Анна. «А кто же спорит? Даже лучше, чем было раньше». Пара баз знаний, немного отработки на симуляторах или перед тем, как добралась до планеты. Ничего необычного, — недовольно буркнула Дарья. Вот Эрик красиво справился. Блондинка и рыжая в нос хлестнулись взглядами. Так, отставить драку, — скомандовал я. Воин вышел из тяжелой битвы и голоден. Мне нужно мясо. «Хочешь, шашлык на газовой горелке пожарим?» — хихикнула Анна, включив режим игнорирования лишней на борту. «Как в тот раз? Спасибо. Но угольки были не слишком питательными. Надо что-то необычное состряпать». «О, я умею готовить!» — спохватилась Дарья. «Да откуда?» — уточнил я, а Анна с подозрением прищурилась. «Так мама учила до того, как в академию пошла». Всегда говорила, даже в эру автоматизированной кухни и дроидов женщина должна уметь приготовить обед своими руками. Она так вроде моего отца завоевала. «Чушь!» — заявила она. «Эрик, ты же не позволишь ей?» «Почему же?» «Утверждение сомнительное, но приготовить что-то новое можно. Дарья, сделаешь?» Уточнил я, и рыжая довольная убежала с мостика. Взгляд Анны мог прожечь во мне дырку. «Да ладно тебе! К тому же разве не хочешь бесплатного личного повара, который приготовит тебе что-то новое, а ты будешь дегустатором?» если смотреть так, то вполне согласна. Но она к тебе клеится. Что с того? Знаешь, сколько ко мне всяких девушек на станции клеилось просто из-за наличия корабля? Вопрос риторический. «Ты прекрасно можешь это себе представить». Она хмыкнула и убежала вперед меня. Наше звено неслось сквозь пустоту между звездными системами, чтобы подлететь к планете, не выпрыгивая около звезды. Везде патрули не расставят, а сектор окраинный. Мы только выбрали необычный вектор подхода, но это долго почти сутки ожидания. «Дарья приготовила нам весьма неплохое рагу. Даже Анна хоть и бурчала, выискивая недостатки, но среди членов экипажа поддержки не находила. Успокаивала ее только возможность активно демонстрировать Дарье, кто тут второе лицо на корабле, устроившись рядом». А еще ее радовало мое отношение к тому, что рыжая достала себе полуфабрикатную пиццу и консерву с кусочками настоящих ананасов. На моем корабле поселилась ересь, но я ведь сам разрешил ей что-то приготовить. Шериф продолжал откалывать дурацкие шуточки, которые почему-то веселили Джин. Тимур что-то ковырял в непонятные штуки старших, игнорируя просьбу не заниматься этим за едой, как от меня, так и от Софии с Борисом. Хотя причины недовольства были разными. Впрочем, отдых не мог продлиться бесконечно долго. Мы добрались до небольшой планетки с добывающей станцией. Причем, зайдя сверху области эклиптики системы и не замечая никого на сканерах, На планете нашли очень богатые залежи крайне ценных ресурсов, плюс позиция системы, видимо, стратегическая. Так что тут поставили небольшую добывающую базу, которая охраняла пара побитых и сильно устаревших кораблей. Наверняка и сканеры стоят. Мы вполне справимся, а при удаче тут будут сидеть нужные нам люди. Если нет, придется лететь к изначально аналогичной цели или вовсе пытаться поймать конвой уже от перевалочной базы. Но они, скорее всего, слишком защищенные. План, разумеется, составлял Роман, и он мне не нравится». Энши и Дикий Н идут на посадку первыми, если выйдет, снизившись вдали от планетарной базы, чтобы подобраться к ней внезапно и предотвратить взлет стоящих на Земле кораблей. Если на орбите будет патрульный, быстрый спуск сразу им на головы и сброс десанта для окружения. «Дикий Н берет под контроль посадочные площадки и следит за надземным пространством, чтобы никто не сбежал. Я останусь на орбите. Если потребуется, сражусь с взлетевшими кораблями. Всех своих десантников перенесу к Давиду. Вопросы?» «О, у меня как раз был один. Предлагаешь моим людям идти в авангарде десанта? У вас своих профессионалов толпа». Я командую операцией. Я тебе подчиняюсь, но они просто мой экипаж. И они не твои штурмовики. А ты опять хочешь послать их в авангарде, в миссии, где нормальной разведки не будет. Наёмник забыл, что такое подчинение. Буркнул Давид. Роман, перекинь своих на его корыто, сколько поместится. Высаживаться сразу все мы быстрее. Вот логичное предложение. Все же Давид разделял личные отношения и задачу. Конечно, как раз используем твой флайер. Все равно потребуется высадка в нескольких точках. Главное, не позволить никому добежать до пустых кораблей или активировать их дистанционно. Поэтому включаем глушилки на полную. Тогда Банши идет первым. Я недоуменно уставился на Давида. «С чего вдруг первый спускается относительно легкий рейдер, а не твой чугуньевый кирпич?» «Потому что ты опустишься с большей скоростью. Двигатели «Дикого Н» менее мощные, а заход на посадку требуется быстрый. Мне повредили двигатели в недавнем бою. К тому же противокосмическая оборона шахтеров едва ли будет представлять опасность». Я нахмурился... Посмотрел на командующего операцией, и тот кивнул. Мля. Он прав. Ты сможешь подавить сопротивление и предотвратить бегство вдоль поверхности планеты. И не позволишь экипажам зайти на борт кораблей. Дикий Н от тебя отстанет. Это опасно. Лучше просто нейтрализовать припаркованные корабли. Вновь запротестовал я. Эрик, прекращай спаривать приказы. На кораблях могут быть ценные данные. В крайнем случае, один уведет Дарья. Если корабль не активен, не атаковать его. Либо просто сбивать турели. Но если мы обнаружим там хороший боевой корабль, лучше забрать его целиком. Это в наших интересах. Дарья сама займется захватом. Также радио стоит заглушить, поскольку они могут с его помощью позвать на подмогу других патрульных. «Что доставит проблему уже мне. Десанту стараться применять нейтрализаторы. Простых шахтеров тем более по возможности не убивать, даже если поднимут на вас оружие». «Это будет агрессивный штурм, в котором на счету каждая минута, потому что враг может получить подкрепление. Нормальной разведки не провести. Заранее расстреливать всю область корабельными орудиями нельзя» есть риск своими руками уничтожить сведения, которые требуются добыть. И все же мои люди не космодесант. Джин требуется прикрытие, и у нас не такое хорошее снаряжение». «Тогда им не стоило идти на эту миссию. И хорошо, действуйте осторожнее, пропустив другие группы вперед. Но сделать все нужно максимально быстро». Я вздохнул и согласился. Итого. Я в авангарде, особой ПВО не ожидается. Дикий Эн за мной. Большие я оставлю на Тимура, как только станет понятно, что небо чистое. «Мы вышли из прыжка поодаль от планеты. С Рейнольдса ко мне перелетел небольшой десантный отряд ВКС. Плюс Дарья насыпила немного утяжеленный пехотный скаф, с легко снимающимся прыжковым блоком, чтобы оставаться подвижной, и села за штурвал нашего флайера с обещанием вернуть. Усиленный прыжковый модуль имелся и у меня». «Я всегда предпочитал подвижность и быстрые рефлексы, а не утяжеленную массу танка, собирающего все снаряды». Борис залез в штурмовой скаф и, кажется, вполне комфортно себя в нем чувствовал. Все мои загрузились в авангард. Главная пушка-пулемет в носовой части и четырехзарядная ракетница сбоку были готовы к бою». На орбите болталось нечто Б-класса. Планета без атмосферы, поэтому подлететь тихо возможным вряд ли представлялось. Так что заработал план, падаем им на голову. Интуиция вопила и материлась. Может, Роман и был нормальным мужиком, но командовал жестко. Если у них мощное ПВО, мне придется туго». «Там точно нет планетарной батареи. Остальное переживешь. Тебя отремонтируют». «Отремонтируют, да. Не факт, что вернут прежнее состояние. Но главное, там могут погибнуть наши люди. Лучше сначала расстрелять все с орбиты. Начать с ядерного удара, а не закончить им». Роман начал звереть. «Шарт, достаточно! Исполняй приказ. Нам доверили важное задание – «Очень важное! Я собираюсь его выполнить, а значит, никакого риска уничтожить цели. Там добывающая станция ее снесет к хренам одним электромагнитным импульсом и световой вспышкой». Интуиция бунтует. Слишком странно для добывающей базы. Пусть крупный и поставляющий уран и какие-то редкие изотопы флоту. «У тебя не было проблем с субординацией?» «Как ты получил звание полковника?» — удивился Давид. «Не было. Что же? Толку спорить. Просто включил канал своих. Будьте аккуратнее и в пекло не лезьте. Если что-то странное движется, полите на поражение». «Не бойся, мы бывалые», — хмыкнул шериф. Стало еще беспокойнее. «Тем не менее мы на низкой варп-крейсерской скорости подошли к планете». Так, менее заметно. А потом резко прибавили, выйдя из варпа, только оказавшись во власти гравитационного колодца планеты. Банши стремительно снижался, вырвавшись вперед. «Эрик, медленней! Нас перегрузка прижала!» — попросила с флаера Дарья. «Тут компенсаторы не такие мощные!» «Терпите! Траектория посадки рассчитана. Я не могу, начать, тормозить слабее!» Или придется менять траекторию, и мы сильно промахнемся?» Удивительно, что она вообще спросила о таком. И да, глушение уже работало вовсю. С ними связь пока держал только потому, что они сидели на корпусе баньши. Хорошо, хоть флайер был скоростным, и потому в него встроили компенсаторы. Правда, от нас требовалась скорость, так что десанту придется потерпеть. На орбите началась драка двух корветов. Дикий Энн немного отставал, он просто не мог со своей бронированной массой садиться на столь высокой скорости на планету с гравитацией близкой к стандартной земной, и тормозить начал гораздо раньше меня. Мы приближались к не такой уж крупной базе. Пара жилых башен, радар, квадратный ангар явно производственного толка. Каменный отвал с некоторым количеством дистанционно управляемых экскаваторов и мехом. Некие производственные блоки. На расчищенной посадочной площадке расположилось аж 4 корабля. Транспортник, два немного побитых боевых класса «М» и вполне целый на вид класс «Б». Во всяком случае, на первый взгляд, повреждения не фиксировались. Один из истребителей начал активацию двигателей, за что и поплатился. Уж постоячий мишени, пулеметы и импульсник били идеально точно. Вот только в маневре я был ограничен и пока не мог нацелиться курсовыми рельсами. А потом в него полетели и потоки стальных болванок с «Дикого Эн». Истребитель рухнул обратно на каменистую поверхность, немного проехавшись по ней. «Ты меня отстыковывать собираешься?» — спросила Дарья. «Нет, рано, мля, маневр!» Теперь мы четко разглядели, куда прем. База посреди холмистой местности, несколько изрытой метеоритами. Сама она располагалась на небольшом холмике, округлая и довольно крупная для такой цели. Строения размещались в круге, который покрывал купольный щит. Вся огневая мощь двух кораблей теперь сосредоточилась на его пробитии. В пулеметы зарядил щитобойные патроны со специальной начинкой. Броне они вредят меньше, недостаточно тяжелые и слишком мягкие, зато отлично разбивают структуру силовых полей. Нам по-любому требовалось подавить пару точек противокосмической обороны». Как бы не так, ни разу ни пару. Верхушки жилой башни и промышленного блока раскрылись подобно защитным коробам. Из них показались стрелковые комплексы и открыли Панамогонь. Вашу ж мать, как знал! Замаскированное вооружение. И не мелкашки от дронов и ракет, а довольно тяжелые турели. Дарья, тут тяжелое вооружение. Здесь явно непростые шахтеры. В ответ мне раздался сдавленный стон. Маневр был настолько резким, что даже внутри жилых отсеков Банши, где лучшие компенсаторы, перегрузка явно ощущалась. Щиты стремительно таяли. Я перенаправил свое вооружение, но над самой базой щит был активен и слишком хороший. Мимо прошло некоторое число выстрелов, в том числе неуправляемые реактивные снаряды. «Ракета!» крикнул Тимур, на 40 градусов и заскал. скал. Скрыли ракетную установку, чтобы ее не подорвали при посадке. Причем не одну. Сразу множество ракет наверняка в однозарядных установках. Накачка щита активирована, сброс теплоты идет. Оружие работало в максимальном режиме, а база приближалась. «Однако теперь я стремился не упасть прямо на нее, а снизиться так, чтобы попасть в мертвую зону. Причем мелкие турели, обычные для таких комплексов, тоже лупили по нам импульсами». «Одну турель с огромными бункерами боеприпасов узнал. Спаренный роторный пулемет. Калибр 30 мм, суммарная скорострельность 10 тысяч выстрелов в минуту. И у них таких две штуки!» Это походило на медленный, слегка колеблющийся лазер, упершийся в корабль. И они подпустили нас ближе. Внимание! Опасный нагрев. Мир замедлился. К баньши приближался плазменный выстрел, и уклониться я не мог. Только сдвинуться, чтобы не попали в импульсник. Перегрузка системы щита. Пузырь, окружавший миниатюру баньши на моей панели, И сейчас я смотрел, где отображались попадания. Вот же ж дерьмо! Импульсники и малокалиберные рельсы начали рвать броню, но снижение завершалось. Я покидал область действия одной из турелей. Наконец спалнули мои рельсы, но лишь пошатнули щиты основных модулей, к счастью не покрывавшие посадочную площадку. А под шквальным огнем крайне зубастого корвета высший щит базы сдал. «Запуск ракет! Вражеские ракеты приближаются!» — напомнил Тимур. «Знаю! Дарья, отцепляю! Срочно улетайте вправо!» «Да! Сильные перегрузки! Штурмовики не в кондиции!» Зацепы отпустили флайер, который тут же включил предельную мощность движков, продольной тяги и смылся. Две ракеты покинули шахты и ударили в жилую башню передо мной. В основании турели, где точно ничего не помешает. Дистанция менее полукилометра. Ракеты достигли ее быстро, начисто снеся верхушку. И выстрел рельсами. Мигнул и лопнул щит, и сразу рванул исходящий паром пулемет и импульсник стандартной системы обороны. вот сверху банши старательно обстреливали ракеты и вообще все модули базы. Все, что не доставали до ракет, должны были стрелять в любые объекты, излучающие энергию. Второй орудийный комплекс, потеряв меня, вовсю расстреливал «Дикого Н. Битва на орбите все еще шла, а прилетевшие ракеты все рванули над Банши. Одна подлетела очень близко, и это был дробовик, боеголовка с направленным взрывом с особо прочной шрапнелью. Теперь и верхнюю полусферу корабля изрешетили осколки. Сыпались новые предупреждения о поломках. Флайер тоже накрыла. Щиты вырубились, он пошатнулся, но продолжил упорно переть к базе. Приказа отступать не было, хотя лично я глушилку уже вырубил. Да и чтобы отступать сначала, надо вынести всю защиту. И намного больше досталось дикому «Н». На нем сошелся основной ракетный удар. Одна плазменная угодила в правый борт, уничтожив вспомогательный двигатель. А очередной яркий синий шарик от второй орудийной платформы угодил в днище, вызвав сильный взрыв. Я нацелился, позволил больших хоть немного остыть и пальнул прямо сквозь остатки строения. Огонь немедленно ослаб, но не прекратился. Но снижающийся «Дикий Н» оставшимися орудиями уничтожил миниатюрную планетарную батарею. Впрочем, я не останавливался. Находящиеся на пределе нагрева тяжелые пулеметы, получившие из боеукладки стандартные боеприпасы, разносили базу. Импульсник обрушил конструкции радарной установки. «Шарт, отставить!» Дикий Н отключил глушилку и взревел. «Это явно не просто шахтерская база. Тем более, следуем плану, если тут секретный объект. Высаживай десант, мать твою! Или пойдешь под трибунал за неисполнение приказов!» Он крикнул это. Тем не менее, его боевые ракеты ударили вниз, а орудия продолжали стрелять судя по всему, в посадочную площадку. Я рыкнул, я дал приказ нашим. «Шериф, вылетайте. Ведите себя очень осторожно. Тут может быть серьезный контингент». «Мать твою! Это все твоя неудача!» — заявил шериф. «Щиты большие перезапустились. Вроде бы в окрестностях все стихло. Почти. Дикий Эн сам не дал мне все зачистить, за что и получил» с базы вылетел некий пушечный снаряд, взорвавший тормозной двигатель с левого борта. Где-то проснулось еще одно рельсовое орудие и уничтожило одну из малых турелей. На что Давид через секунду огрызнулся. Кирпич корвета теперь выглядел еще хуже, чем в нашу первую встречу, но машина оказалась крайне живучей. Мы пододвинулись поближе к базе, прикрывая авангард, вылетевший из трюма. Битва наверху прекратилась. С нами связались лазерным передатчиком, который нельзя заглушить. Ситуацию видел. Продолжаем операцию. Космос чист. Я останусь здесь. Гравитационный привод поврежден. Охранник тоже оказался непростым. Кажется, мы удачно попали. Я бы его послал, но связь прервалась. Большой завис сотни метров от поврежденной базы. Мы заходили из трех сторон. Дикий Энн, Флайер и Банши с Авангардом. «Береги Софию», — сказал мне Тимур. «Знаю и сделаю все возможное. Что-то неизвестное шевельнется, пали». Я надел заготовленный шлем, закрепил сбоку на ноге небольшой импульсник и взял сверчка. В трюме меня дожидался снова отремонтированный старый гравибайк. Потерявший в скорости, но главное, что живой, на нем я бросился в догонку за авангардом. Связь пока старательно глушили, пусть и снесли все видимые антенны. Да чего уж там, база была основательно раздолбана после того, как мы уничтожили орудийные платформы, а я еще какое-то время хаотично полил по ней из всех калибров. Дырявые стены, растекающиеся по камню жидкости, обломки наземной техники, убитые люди. Щит перезапуститься не пытался. Мы уничтожили слишком много излучателей. Было замечено несколько коробов наружных турелей. И хотя они не реагировали на нас, однако все уничтожались. Из одного гаража показывался отряд боевых дронов в разном состоянии. Наш удачливый броневик принял первые выстрелы на себя. Спаренная пушка открыла шквальный огонь. Беззвучно пулеметы и тяжелый импульсник разносили машины. «Из десантного отсека выбрался Борис Я обрушил на врага мощь древней плазменной пушки и двух навесных импульсных пушек, а когда в него запустили несколько ракет, ловко подлетев на усиленном двигателе, так что пущенные противником простенькие ракеты не успели сманеврировать за ним. Пока шло стабильно. Если нам потребуется отступать, то глушилку вырубят наверху, а мы друг друга вблизи слышали». Послышался полный помех голос Дарьи. «Запрашиваем помощь! У нас странные дроиды! Повторяю, неизвестный тип тяжелых дроидов!» «Идем на помощь!» — отозвался я. «Борис, дуй сюда!» «Занят! Беру под контроль посадочную площадку!» — ответил на вопрос Давид. «Мы отказались от изначального плана проверить один из раздолбанных модулей и рванули группе десантников». Она сразу стала ломиться в огромный промышленный ангар. Флайер целиком завели во вскрытую взрывом огромную дыру и... Тут точно не просто какая-то шахта. Это помещение, судя по всему, использовалось как склад и стоянка техники. Я быстро разглядел пару простых промышленных агрегатов, вроде 3D-принтера, бокса для мойки или системы охлаждения азота, радиаторы которой выходили наружу. У дальней стены располагался высокий короб с широкими грузовыми дверьми и странной покатой дорогой вниз. Сооружение уходило под поверхность, и оттуда вышли дроиды старших. Сразу несколько тяжелых ходулей и танк. Та самая понятная и простая конструкция ходовой части с очень здоровой плазменной пушкой. С дроидами активно воевали а вот последний только поднялся откуда-то снизу, показавшись из-за поворота широкого покатого тоннеля. Он был поврежден, даже частично разобран, и тащил задницу по стальному полу, однако главный калибр работал, и первой целью стал флайер, непрерывно стреляющий из всех бортовых орудий. Кто бы сейчас не сидел за штурвалом, он увел аппарат выше под потолок. Увы, места не хватало. Дистанция была небольшой, щиты задело, и они моментально лопнули. «Огонь по танку ракетами! Используйте все доступное оружие!» Сидящий в броневике поочередно отстрелял весь боезапас. Взорвались дымовые гранаты. Однако их пронзил еще один лазерный шарик, на этот раз попавший точно в носовую часть флайера. Мелькали пульсы фиолетовых лазеров. Машина рухнула настоявшие в ангаре погрузчики и ящики. Я жива! послышался голос Дарьи. Что за дерьмо? Дроиды старших! крикнул я. Лупите ионными-разрядниками, используйте шоковые гранаты! Они подчинили их технику! «Или просто вставили энергоящейки и натравили, как мы недавно!» – отозвался Борис, спрыгнувшись с гравибайка. «Здесь был аванпост старших, который замаскировали внизу. Должны быть люди!» «Давид, запрашиваю помощь!» – крикнул я. «Хорошо, люди скоро подойдут с другой стороны. Тут найдены тоннели!» В танк и двух крупных шагоходов полили всем, чем есть – Плазменный импульс разорвал одного из десантников мог. Еще один ушел в район упавшего флайера, но за ним последовала очередь из магнитной пушки, и на канале болезненно вскрикнули. «Мля, где наше тяжелое оружие?»